на Сайме. Если Финляндия страна озер, то район Саймы самый озерный край Финляндии. Сайма одно из крупнейших озер Европы и самое большое в Финляндии, где их, вопреки избитому стереотипу, не тысяча, а 187 888. Причем Сайма это незамкнутая Водное пространство, а целая система озер, протянувшиеся с севера на юг не на одну сотню километров. Саймы – это не просто живописные пейзажи, которые соединили в себе и водную гладь, и могучие хвойные леса, и хмурые суровые скалы. Это воистину часть жизни населения финской Карелии. По сами сплавляли лес она в изобилии давала рыбу и не случайно озеро вошло в местный фольклор и предание всегда влекло поэтов и художников помимо свой первый приезд помню свой первый приезд на сайму вниз по косогорам под которыми блестела вода сбегали золотистые стволы сосновых лесов суровых, но светлых и приветливых. Дорога петляла, повторяя порой видимые, а чаще невидимые очертания береговой линии и причуды изгибов моренных гряд и изредка ныряя в прорывы между скалами. Березы еще только-только зеленели совсем юной листвой, а огромные, словно от возраста седые валуны, кое-где подбитые мхами и шайниками, почему-то казались тёплыми, в общем, совсем как у Валерия Брюсова в его цикле «На Сайме». Мох до да вереск, до да граниты, чуть шумит сосновый бор, с поворота вдруг открыты дали синих, синие озёр. Так он сто лет назад описывал сайменские пейзажи, совершив поездку на озеро летом 1905 года. Сайма у Брюсова тихая, нежная, ласкающая берег. Лодка порывистым берегом качаема, кирим валы опьянённый режет. Снова прибоями сизая Сайма, старые камни прибрежья нежит. Здесь в районе Саймы долгое время сходились Запад и Восток, Россия и Европа, отношения между которыми не всегда складывались безмятежно. По пути из Лапиэнранте в Микелли у шоссе можно увидеть каменный монумент, которым отмечена российско-шведская граница 1789 года. В конце XVIII века по мере потери Швеции и положения европейской великой державы шведы были вынуждены уступить России большие территории на востоке Финляндии. По Абовскому миру 1743 года граница с Россией передвинулась далеко на запад, и практически вся акватория Большого Сайма оказалась по ее восточную сторону. Однако шведы продолжали удерживать пролив Пуумала, И перекрывали стратегически важную для русских водную артерию между Вильманстрандом, в скобках Лапиенранта, и Нейшлотом, в скобках Савонлина. Помимо всего прочего, русским приходилось платить шведам дань за проход по проливу Паумала. В середине XVIII века Россия стала формировать Сайминскую шхерную флотилию. Главной базой которые были избраны Вильманстранд и Нейшлот. Эта флотилия состояла из 125 кораблей различного размера, имевших на бортах 850 орудий разного калибра. Из военных кораблей озерной флотилии 50 дислоцировались в акватории озера Саймаа, и 38 из них имели базу на мысе Тююстерниеме в Вильманстранде. Остальные 12 кораблей базировались в нейшлоте любимой крепости, командующей военными силами России в Финляндии, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. «Знатная крепость, помилуй бог, хороша, рвы глубокие, валы высокие», любил говорить полководец. Императрица Екатерина II направила Суворова в Финляндию для создания генеральной военной стратегии на северо-западном направлении России. К тому моменту Суворов уже успел прославиться тем, что он не проиграл ни одного сражения. В целях обеспечения свободного маневрирования своей флотилии во всей акватории Сайма Суворов в августе 1791 года обратился к императрице Екатерине II с письмом, в котором он предупреждал, что в случае возможной войны водное сообщение между Вильманстрандом и флотом будет прервана или что русскому флоту придется прорываться через пролив Паумала под огнем шведских орудий. Поэтому он продолжил созда создавать совершенно новый водный путь между этими двумя крепостями. По мнению Суворова, новый маршрут быстро купил бы себя, ибо русским удалось бы таким образом избежать, шведских таможенных пошлин в проливе Паумала. Царица Екатерина II приняла аргумент полководца и выделила ему 17 августа 1791 года 6000 рублей на прокладку четырёх каналов в Кутвеле, в скобках «Втайпалсаари», «Кяюкхея», в скобках в «Вроукалахте», «Кукунхарью», в скобках на границе коммун ро и Паумала, и тела тайпали, в скобках, в Сулкава. Каналы должны были обеспечивать бесперебойные переходы кораблей Сайминской военной флотилии из Вильванстранда в Саванлину. облегчать надзор за российско-шведской границей и гарантировать снабжение баз. Одновременно каналы должны были дополнить созданную Суворовом систему оборонительных сооружений в Финляндии и защитить Санкт-Петербург от шведов. Работы по прокладке каналов начались осенью. 1791 года под руководством придворного советника Ивана Лауби земляные работы выполнялись в основном русскими флотскими матросами. Проектировкой каналов занимался сам генерал Суворов, хотя инженерное дело он не любил и постоянно повторял «Я полевой солдат, я не инженер». Баталия мне лучше, чем лопаты извести и пирамиды кирпича. В качестве консультанта он использовал голландца Яна Дитера, Ван Сухтелена. Многие из чертежей каналов сохранились и по сей день не хранятся в архиве истории строительства музейного ведомства Финляндии. Кроме того, в Национальном архиве Финляндии имеется... Микроплёнка, полученная из СССР и содержащая документы и переписку Суворова, связанные непосредственно со строительством каналов. Прокладка каналов внутри акватории Сайма, начатая по инициативе Суворова, вспорола пять перешейков в Руокулахте, Поумала и Сулкава, образовав совершенно новые водные пути – Изначально каналов должно было быть только три, однако для осуществления поставленной задачи пришлось построить еще и четвертую. Еще в июне 1792 года Суворов верил в завершение работы к исходу лета того же года, но его оптимизм не оправдался. Так, например, на самом конечном этапе строительства канала Кукон-Харью Временная дамба не выдержала напора воды, и стройка утонула. Своров писал в своих донесениях, в дневниках, что Лаубе со своими тремя каналами причинил ему больше хлопот, чем три баталии. Технические каналы были хорошо продуманы. Конструкция стен состояла из естественного камня. Гранита, который местами укладывался друг на друга, а местами кладка опиралась на бревенчатые сваю. Каналы могли перекрываться металлическими якорными цепями, спрятанными под водой, или специальными деревянными конструкциями, воротами. Для защиты входных фарватеров каналов у входов в каналы были построены особые волнорезы и затоплены каменные преграды ловушки. При этом навигацию в каналах могли осуществлять только хорошо их знающие моряки. У входов в каналах были построены также бревенчатые, начиненные камнями бастионы, которые защищали каналы и служили одновременно волнорезами. В 1803 году новый российский император Александр I – совершил в инспекционных целях плавание на корабле по Сайминскому акватории и новым каналам. Вскоре после войны 1808-1809 годов значение суворовских военных каналов стало быстро уменьшаться, ибо Финляндия полностью вошла в состав России, российской шхерной флотилии больше всего. Вовсе не были нужны искусственные каналы на пути из Саванлины в лапи Однако еще в 1811 году Россия решила провести ремонт каналов, в ходе которого были восстановлены обвалившиеся берега, исправлены их конструкции и углублены фарватеры. Вскоре после этого в России был издан указ о распуске шхерной флотилии, что решающим образом повлияло на судьбу каналов и сменило контингент их пользователей. Вдоль каналов по-прежнему существовали небольшие сторожевые посты, однако пользовались каналами в основном местные крестьяне и купцы. Подытоживая, можно сказать, что суворовские военные каналы Так никогда и не обрели задуманного военного значения. Может, лишь только слегка припугнули шведов. Позднее, в годы мирной эксплуатации, каналы претерпели множество изменений и бед. Стенки, возведенные из круглых булыжников, стали от весенних половодий распадаться, а камни скатываться на дно каналов. На протяжении многих лет местные жители пытались ремонтировать их плетнями, чтобы хоть как-то сохранить каналы отмеления. Самый длинный из всех суворовских каналов – канал Кохон-Харью, построенный в 1796 году, имеет длину 800 метров, из которых 150 метров прорублено через скалу. В свое время вдоль канала образовалась поселение русских офицеров, солдат, купцов и гражданского населения, которое в лучшие годы превышало одну тысячу человек. У канала были расположены также военные форпосты, в задачу которых входила охрана района от набегов противника и контроль за, навигаци за навигацией. Территория была ухоженной, парковой, Вдоль канала были построены казармы, оружейные склады, склады провианта, сауны и другие хозяйственные постройки. Великолепной березовые рощи и отвесные каменные берега канала кокон вместе с открывающимся видом на акваторию Большого Сайма дают представление о том, как выглядел этот район для два столетия тому назад – Суворовские военные каналы, кроме канала Кутвеле, были преданы полному забвению до 2002 года. Тогда в музейном ведомстве Финляндии зародился проект их восстановления. В настоящее время ведется сбор документаций и проводится рубка лесов, разрушающих берега каналов. Основная задача реставрации – превратить каналы в заманчивые культурно-исторические объекты. Памятники Старой Финляндии. Каналы планируются использовать и как достопримечательности, и как маршруты туристических плаваний. Задача проекта – довести также информацию об этих исторических ценностях до большой публики. Но, пожалуй, самый известный памятник тех времен, когда район Сайма был пограничьем, можно увидеть в Савонлине. Этот уютный тихий городок разместился у узкого пролива между плёсами озера. До того, как стать центром вполне демократичного отдыха для всех, он уже был весьма популярным курортом среди петербургской знати. Некоторые пресайминские отели и пансионы до сих пор носят характерные для рубежа столетий звучное название «казино» или «спа», а в кафе при небольшой гостинице в Савун-Лине вас встречает настоящий баташевский самовар на старинном комоде. В савун бывшем на или, как иногда писали, Неслоте, посреди пролива на небольшом скалистом островке, омываемом мощным и быстрым потоком, вздымаются вверх башни крепости Алавинлина, известный раньше в России под шведским именем «Алафсборг». Замок, названный по имени норвежского святого короля Олава, который жил в X веке, был построен в узловой точке сайменской системы в 1475 году шведским губернатором Выборга. Несмотря на то, что в течение столетий замок разрушался, Переходил из рук в руки и перестраивался и русскими, и шведскими войсками. Это лучше всего сохранившаяся в северных странах средневековая крепость. Ее южные бастионы заканчиваются Суворовской частью. Работы там велись под началом великого русского полководца. Одна из трех башен крепости носит название церковной. На самой самое верху помещалась замковая церковь. служившие гарнизону во все времена. Причем разным направлением христианства, не только лютеранству и православию, во время реставрационных работ на ее стенах были открыты росписи еще с католическими крестами. Служба в церкви прекратилась, когда она стала слишком мала, чтобы вмещать русский гарнизон, Но ну и сегодня любители экзотики могут заказать в ней венчание. И тогда брак будет заключен, если не совсем уж на небесах, то, по крайней мере, на высоте птичьего полета с живописным видом на родной город. Если, конечно, молодожены готовы преодолеть бесконечный подъем по темным каменным лестницам. В крепости можно арендовать и целый, Рыцарский зал для проведения встреч и приемов. А можно и устроить банкет с подлинным меню 1641 года. Но Алавин Лина знаменита сегодня не этим. Еще с 1912 года в ней в июле-августе проходит знаменитый оперный фестиваль, который с конца 1960-х приобрел признаний на самом высоком международном уровне и по- моему древней каменной стеной башни на скале среди суровых вод не худший антураж для Мабета николай рерих покоренный мрачной красотой замка в 1907 году написал «Неслот» у лавсбг но больше известна другая его работа созданная во время той же поездке по Финляндии к юго-востоку от Саванлины тянется семикилометровая километровая гряда Пунка-Харью. Она узкой полосой поднялась прямо среди озера, и со старой дороги, идущей по ее гребню, водная гладь видна с обеих сторон. Если Эматра считается самым известным... по крайней мере, за пределами страны местом в Финляндии, то одним из самых живописных является Пунка-Харью. Лучший вид на пунка Харью, говорят, открывается с самолета. Но и за сто лет до изобретения первых аэропланов здешние пейзажи не оставляли посетителей равнодушными. Побывав в 1803 году в этих краях, царь Александр I – путешествовавший на лодке и в повозке, был так очарованными, что распорядился об охране природных сокровищ пунка -Харью. Спустя 40 лет по личному указанию Николая I на гребне пунка был построен дом лесника на холме, в том числе и с комнатами для гостей. Домик несколько раз расширялся, и в итоге... В 1879 году стал первой государственной гостиницей в Финляндии. Залы и ее ресторанов сохраняют обстановку XIX века. А в 2003 году, в ознаменовании двухсотлетия посещения этих мест, императором Александром I посетителям стали предлагать царское меню. К трапезе идут специально изготовленные для этой гостиницы Водка Александр I и пиво Александр I. Именно в этих местах, среди нетронутых сосновых и березовых лесов, создающих разными оттенками зелени, живописные цветовые волны среди кристально чистых вод, Николай Рерих в 1907 году создал одну из своих самых известных северных картин «Пункахарью». В этом этюде Рерих подчеркивает загадочность северной природы, ее таинственность. Он достигает этого впечатления благодаря тонкой передаче борьбы, динамики и неподвижности. Сплошным массивом опоясывает хвойный лес залив озера Сайма. Лес замер, а волны на заливе предвещают бурю. Тревожные ощущения... Рождает резко изрезанная береговая линия. Монолитная скала, изображенная на переднем плане, покрыта рыжим мхом. Небо почти отсутствует. Взгляд художника приземлен. Рерри хочет увидеть земную природу как бы изнутри. Это отношение чувствуется в его словах, в горах бесконечных, в озерах неожиданных. В валунах, мохнатых, в порогах каменистых живет прекрасная северная сказка. В этюде Пунка Харио преобладает свойственная и другим северным работам художника голубая, зеленоватая, прозрачно-серебристая цветовая гамма. Еще одна характерная особенность этих этюдов – законченность композиции и тщательная проработка деталей. А год спустя пейзаж с таким же названием здесь рисовала Анна Остраумова-Лебедева. С возвышенности этого острова среди озерных глазей открываются особенно живописные виды многоводной, скалистой и лесной страны. Художница, дважды посетив эти места в первом десяти летии XX века, увлекательно рассказала о них в своей книге воспоминаний Через несколько часов пути мы доехали до славящейся красотой Пунка-Харью, в скобках «свиной хребет». Это узкая гористая полоса земли, она иногда шириной только в дорогу. Ее склоны с обеих сторон круто обрываются вниз к воде. Виды открывающейся свышены такой необыкновенной красоты и пленительности, И так своеобразны, что сравнивать их ни с какими в мире нельзя. Пумка Харию прихотливо вьется по глубоким прозрачным озерам. На них рассыпаны бесчисленные острова и островки. Сосны с рыжими стволами, печальные ели, раскидистые голубоватые можжевельники заполняют пейзаж до безграничных далей. Все это отражается в тихой зеркальной воде. Построек почти нет, или они прячутся в чаще лесов. Весь пейзаж вызывает в душе чувство какой-то ясной и прозрачной тишины Елисейских полей. А уже в наше время, в самые последние годы, в пунктах Арию побывали и Илья Репин, и Иван Айвазовский. К северу от Горяды находится один из крупнейших в Финляндии художественных центров – Ретретти, разместившийся большей частью на глубине 25 метров под маринами песками и освещенных пещерах. Здесь каждое лето проводятся большие выставки всемирно признанных мастеров. А чтобы более полное представление получить, как всегда – Перелистаем, чтобы ознакомиться с фотографиями. Крепость Алавин-Лшина на картине Исаака Левитана. Крепость в Финляндии. Смотри страницу, 166. Каменный монумент у шоссе из Лапиенранте в Микеле отмечает российско-шведскую границу 1789 года, страница 168, с фотографией. Страница 170, крепость Алавенлина, служила в своё время и шведом, и русским. Теперь она место проведения знаменитого оперного фестиваля. скромное с виду, но престижная гостиница на Пункахарью связана с именами русских монархов. Смотри страницу 171. А вот, видимо, современная уже фотография. Так, о чём она говорит? Только в гостинице на Пункахарью можно попробовать водку Александр I, которую специально изготовили в... В ознаменовании двухсотлетия визита сюда русского царя. Это такая типа рекламы, но тем не менее. Пунка Харио, художник Эннер Картина не похожа на картину, а скорее на такую фотографию. Судите сами. Пунка Харио, художник А. Остроумова-Лебедева. Это уже... Другой совершенно вид, наверное, чувствуется, что это рука женская, смотри страницу 176.